Умывая руки. Я шепчу, друг, даже не думай, держись, ты не просто должен, обязан. Пусть белые просто койки покажутся тебе далекими северными снегами, которые ты всегда так любил. Пусть жидкий антибиотик капельница станет медом поэзии пролитым богами. Помнишь, как тебе нравилась эта история? Хотя, почему нравилась? Нравится. Ведь нравится? Просто кивни, если да. Не напрягайся. Не говори, не трудись. Береги силы. Я принес тебе мандарины. Видишь, на серой прикроватной тумбочке. Хотел, как в кино. Даже нашел старую авоську, еще бабушкину, советскую. Лежала на антресолях, которые ты каждый раз, заходя в гости, предлагал снести. Смеялся. Взрослый, серьезный бизнесмен. Носишь дорогие костюмы, работаешь в унылом дворце из стекла и бетона, а живешь в квартире, словно застывший в хрустальном мире прошлого. Улыбался. Ковры на стенах давно пора выкинуть куда подальше. А эти шубы... К чему они тебе? Скормить моли? Шутил. Не задохнулся еще от запаха нафталина. Он же похуже на шатыря. Мертвого поднимает из могилы. Говорил. «И почему опять говорил? Говоришь?» «Наверное, и сейчас. Просто про себя. Дурацкое прошедшее время. Кто его только придумал?» Шаман шепчет. «Нет, этого будет мало. Слова пустые, пусть и обжигающие, ничего не стоят. Цена им — горстка заледенелой тундровой земли, изрытой оленями копытами. Настоящие слова должны горчить, как сырой ягель, только такие примут духи, впитают их, как земля впитывает талый снег по весне. Богов просить и того опаснее, сложнее, их давно перестали занимать молитвы и песнопения, ветра гонят дымы жертвенных костров прочь от их сияющих обителей. Боги просят жертв, кровавых жертв. Но им давно уже наскучило оленьи мяса и кислота северных ягод. Они просят кровавых жертв, но это кровь, твоя собственная. Не горячая, алая, а холодная, изумрудная, как всплески северного сияния в колючий мороз посреди ночи. Кровь, которой истекаешь изнутри. Кровь души. Но зря ты просишь меня. Бросишь богов и духов, ведь это все из-за тебя. Из-за тебя одного. Я говорю, «Господи, за что мне все это? Скажи, что я сделал не так?» Я шагал по головам, да, конечно, но кто по ним не шагает? Разве выводил ты это правило своими морщинистыми пальцами в сырой глине священных скрижалей? Разве есть другие способы? обходные пути, которые ты можешь открыть нам, нам, карабкающимся по ветвям социальной эволюции, приезжающим из маленьких городков в огромные мегаполисы. Скажи мне, Господи, разве есть у нас выбор? Разве не ты открываешь окно, закрывая дверь? Разве можно выбирать между мраком глубин и блеском солнца? И разве стоит лететь близко к солнцу, между водой и огнем и обжечь крылья? Оплавить воск наших надежд И рухнуть в бурные воды жизни Соленые от слез неудач Ты должен знать ответ Ты И только ты Ответ такой Нет Нельзя Не стоит Только лишь Только лишь если первым не взлетит ввысь некто другой Не упадет некто другой Даже если этот некто Не пустая безымянная тень, а друг, лучший твой друг. Шаман говорит. И как ты не понял, что мир — клинок обоюдоострый? Порань другого и порежешься сам. От зла получишь зло, от добра — добро. Сколько живешь ты? Я не вижу твоей нити жизни. Тонкая, она ускользает, мерцает, слепя глаза. Что ты прячешь от меня? Может, ты живешь дольше меня, не одну сотню лет? Может, ты рождаешься вновь и вновь, искупая свой грех, как учили некогда мудрые брахманы, мудрецы с кожей цвета древесной коры и бородами белее снега? Может, ты дух, следующий за людским родом по пятам, призывающий отведать запретного плода и вынуждающий жалеть об этом до конца дней? До второго пришествия, до сумерек богов, до разлива в вод изначального хаоса. Но только дух юнец обращается к шаману. Ведь только юность не боится быть плененной стальными путами. Ты не такой. Может и дух, но точно не юный. Твоя жизнь на вкус, как ржавчина, значит, долгая и непомерная. Что несешь ты на своих плечах? Тяжесть вины? или тяжесть прожитых лет. Я кричу. Нет, я не виноват. Все не так. Мир не белое и черное. Мир — буйство красок. Разве я не помогал ему, когда мы взбирались на снежные горы, подавая друг другу руки, а не пихаясь, как другие мальчишки? Разве мы не становились царями горы вместе? Разве не делили лавры, положенные одному? Разве я не одалживал ему денег на подарки девушке? Когда он работал в магазине, а я учился ночами, жил на крохи стипендий, готовился уехать в большой город, забыв нашу родину холода, металла и снега навсегда. Разве не помог я ему устроиться, когда он приехал, смотрел на небоскребы огромными глазами, словно видя идолы старых шаманов, возносящиеся до небес? Разве не угощал его в барах, когда мы сидели до ночи, смеялись и вспоминали детство? «Разве я не помогал ему выбирать одежду, чтобы не казаться белой вороной? Разве я не...» «Да нет. Я всегда... и я все...» «Иные берут за это непомерную цену изо дня в день, а я... всего лишь раз...» «Всего лишь раз одолжил ему мой лучший костюм... «Всего лишь раз попросил его поехать в моей служебной машине...» Не объяснил причины, но знал, что за мной следят хищные, ненасытные конкуренты, шипящие проклятия, словно бесчисленные змеи в волосах медузы. Один поворот. Второй. Недолгая дорога по шоссе и у машины отказала управление. Но змеи затихли, потому что медуза, наконец, обратилась к камням, потому что Персей... Наконец добыл щит зеркала. Щит, полученный дорогой ценой. Доказательства их вины, не терпящие припираний в суде, но добытые ценой жизни. Разве есть у судьбы другая валюта? Всего раз, Господи! Так почему он должен страдать, цепляясь за острые скалы жизни и раня руки в кровь? «Почему я должен страдать, смотря на это? Отпусти его, Господи! Дай ему легкой смерти! Дай мне умыть руки!» Шаман кричит. «Меня заперли в этом Сейде, в ловушке из немых камней лишь за то, что осмелился говорить с духами, за то, что равнял себя с Творцом. Но я смотрю на тебя, смотрю своим несуществующим зрением, виде лишь сгусток черного света свое черное и искаженное отражение ужаснее диких животных ужаснее древних чудовищ ты предаешь и оправдываешься ты не слышишь советов духов и ответов богов ты просишь помощи у меня чужими руками хочешь исправить то что сотворил своими сам ведь знаешь не будет для него Драгоценного друга, снегов севера. Не будет меда поэзии. За него все уже решено. Решено тобой, спрятшим, отмерившим и отрезавшим нить своими руками. Тобой, человеком без жизни и времени, без линий судьбы на ладонях. Тобой, засыпающим в одной и той же позе, не раздеваясь, закрыв лицо руками и видя страшные сны. о тех кого подтолкнул слишком высоко к солнцу чтобы вознестись самому, о тех за чьим падением наблюдал с любопытством ученого делающего заметки и всё лишь для того чтобы теперь обжечься самому упасть истошно крича и поцеловать бездну в холодные торфяные губы я молчу шаман молчит. И тишина стягивается в тугое время вечности, В которой мы — сумма всех вещей. Мы — поступки, яркие, как переливающееся сияние севера, Непонятные, как яростное горловое пение, И страшные, как дикая полярная ночь. И не у кого просить помощи, не у кого молить прощенья, Не у кого просить умыть руки холодной родниковой водой, ведь они в крови, видите, они в чужой крови. Не у кого, ведь мы, только мы наедине с собой же, богами и духами, палачами и судьями, грешниками и праведниками, охотниками и шаманами, могильщиками и плакальщиками. Этими масками вечности, скрывающими лишь одно уродство человека, обращенное немой красотой.